Голова тридцать у Меня закружилась голова, когда я, наконец, отключилась от мыслей Огмиоса. В черепе пульсировало. Итог напряжения последних трёх дней. Я почти не спала, всё время проникая в мысли короля и тщательно готовя западню. Последний день выдался самым трудным. Я вызывала в воображении образы и передавала их королю заставляя его думать, что я нахожусь в том загородном доме. Стоя среди поля с желтыми цветами, я пошатнулась, смутно осознавая, что творится вокруг. Нападение Роана заставило телохранителей броситься в бой. Стрела Элорин вонзилась в шею солдата, лязгнули мечи. Ослабев, я закрыла глаза, отстраняясь от происходящего и не обращая внимания на крики или лязг оружия. Я знала, что к этому времени старшие фейри уже выдвинулись на свою позицию, чтобы устроить засаду Абелио и кавалерии. Западня захлопнулась. Когда я отошла в сторону, Огмиос резко повернулся и встретился со мной взглядом. Его лицо исказилось от ярости. Я насмешливо улыбнулась в ответ, зная, что гнев ослабил его самоконтроль. Я надеялась, что он не заметил усталости в моих глазах и что я едва держусь на ногах. Кинжалы в руках были для виду. У меня не хватило бы сил вонзить их даже в кусочек масла, не говоря уж про Фейри. Один из воинов короля внезапно повернулся и бросился на меня. Я беспомощно отпрянула, вскинув кинжалы в жалкой попытке защититься от огромного меча. Но когда приготовилась к атаке, нападавшего окутало облако тьмы, и он завопил от страха. Друстен присоединился к битве. Я бросилась вперед, и кинжал рассек руку противника. Рана несерьезная, но он был ослеплен. Внезапная боль напугала его. Боль гораздо страшнее, когда не знаешь, откуда она исходит. Этому меня научил Абелио. Воин отпрянул. Бранвин бросилась вперед и перерезала ему горло. В бою она раскрылась. Ее глаза покошачьи светились. За спиной выросли темные крылья. Пошатываясь, Я сделала еще шаг назад по рапсовому полю и почувствовала покалывание в затылке, прилив сил. Лихорадочно огляделась и заметила, что король уставился куда-то в пустоту, словно сосредоточившись на чем-то невидимом. — Нет, — выпалила я. — Прекрати! Время замедлилось, но на этот раз не из-за меня. Король ужаса улыбнулся, когда темные завитки страха обвились вокруг нас. Он хватал их так же легко, как ребенок срывает цветы. Он делал это веками, и ужас тысячи душ питал его силу. Он втягивал в себя страх, становясь все огромнее и огромнее. Оскалился хищной улыбкой, показав острые клыки. Тело покрылось шерстью. И тут я узнала, на что способен опытный Ферри ужаса. Огмиас превратил страх в настоящую бурю ужаса. В ураган ночных кошмаров. Он обрушил его, подобно прибою, сметая всех на пути. И своих воинов, и наших. Фейри вокруг меня съежились, оцепенев от страха. Их мускулы стали ватными. А потом время возобновило ход, и воцарилась тишина. Заметив, что я по-прежнему не тронулась с места, король удивился и склонил голову набок «Что ж, не зря тебя называют повелительницей ужаса!» Он вытащил из ножен за спиной длинный красивый меч. Я присела, подняв кинжал, и уставилась на него. Я почувствовала прилив сил, когда раскрылась. Зубы удлинились, на кончиках пальцев выросли когти. Король спешился и подошел ко мне. Его лицо было спокойным. Солнечный свет блеснул на моем кинжале, и я выпрямилась, не сводя с противника глаз. «Самое меньшее, чего я могу требовать от своей дочери, — покорности, — прорычал он. Но, полагаю, это чересчур для выродка вроде тебя. Я не твоя дочь. Моя. Твоя мать принесла тебя ко мне младенцем, и... Мою мать звали Марта Лидл. Моим отцом был Гораций Лидл а ты всего-навсего жалкий донор спермы. Он стиснул зубы, и я запустила в него кинжалом. Лезвие пролетело почти на фут мимо цели и упало на землю позади Огмиуса. Он злобно рассмеялся и шагнул вперед, молниеносно взмахнув мечом. Я прыгнула в отражение в оставшемся у меня втором кинжале и выскочила за спиной короля через первый кинжал. Со скоростью, которую придал мне выброс адреналина, подхватила кинжал с земли, сделала выпад и вонзила лезвию противнику в плечо. Огмес вскрикнул, развернулся и врезал мне кулаком в лицо. Я рухнула навзничь без сил. Левая сторона лица пульсировала болью. С искаженным от ярости лицом король поднял меч. И в ту же секунду вперед метнулась темная тень. Роан! Его сопротивление магии ужаса усилилось благодаря нашим тренировкам. Его меч разил молниеносно. Король повернулся, пытаясь парировать удар, но его раненая рука двигалась неуклюже. Клинок Роана вонзился в грудь Огмиоса, а сам Роан с громким рычанием вонзил рога в горло короля. Тот упал на землю, глядя пустыми глазами. Жизнь неслышно покинула его».